«Да, действительно, на нас скачет отряд кавалеристов», — сказал Шетильон. «Я узнаю господина Кадьютора по франдерской шляпе, а я узнаю Бафора по белым перьям. Они несутся карьером, с ними принц Конде». Вот он отделился от них. «Бьют сбор!» — воскликнул Шетильон. «Слышите? Надо узнать, в чем дело». Действительно, видно было, как солдаты бросились к оружию,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 при виде его полк архиепископа каринского который кьюу несмотря на все старания не удалось привести в порядок бросился наперерез парижским солдатам расстроил их ряды и ворвавшись в шарантон промчался через него без остановки кадью увлеченный общим потоком проскакал мимо группы где находились Атос с мисом и Рауль. «Ага», — сказал Арамис, который в своей ревности не мог не позлорадствовать по поводу поражения, которое потерпел Коадьютер. «Как архиепископ, монсеньор, вы должны знать священное писание». «При чем тут священное писание?» — спросил Коадьютер. «Принц поступил с вами нынче, как апостол Павел в первом послании к Коринфянам». «Полните», — сказал Атос. «Это остроумно, но сейчас не место для острот».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 «Благодарю за комплимент, мой юный друг», — сказал Арамис. «Видно, что вы хорошо воспитаны». «Но вы ехали в Рюэй, — говорите вы?» «Да, к кардиналу». «Конечно. Я везу его преосвященству письмо от принца». «Надо передать его», — сказал Атос. «Ах, пожалуйста, без ложного великодушия, граф. Черт возьми, наша участь, и, что еще важнее, участь наших друзей, может быть, заключается в этом письме».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 светим весь день розыском в Париже», — сказал Атос, — «и если до вечера ничего не узнаем, то выйдем на Пикардийскую дорогу, и я ручаюсь, что благодаря изобретательности Д'Артаньяна мы незамедлим найти какое-нибудь указание на то, где они находятся». «Едем в Париж спросим планшене слыхал ли он о своем бывшем господине». «Бедный планше. Вы так просто говорите о нем, Арамис, между тем он, наверное, убит».